и с триумфом вошел в столицу. Таган Тимур бежал в пустыню Гоби, где и умер в 1369 году. Его сыновья и остатки армии отступили в Монголию. Тем временем в Пекине Чу-Юан-Чан провозгласил себя императором. Основанная им династия стала известна как Мин. Монгольская имперская идея Монгольская экспансия была результатом комбинации многих разнородных факторов и мотивов, варьирующихся от жадности воинов по захвату богатых трофеев до более конструктивного торгового империализма монгольских правителей и грандиозной концепции универсальной империи. Именно имперская идея стала отличительной чертой ведущего монголов вперед завоевания, победившего примитивную ментальность феодализированного родового общества. Монгольские императоры вели свои войны с очевидной целью достижения всеобщего мира и международной стабильности. В случае достижения этой цели ценой безопасности человечества становилось постоянное служение государству, Каждого и всех это должно было установить порядок жизни и социального равенства. Богатые будут служить государству так же, как и бедные, и бедные должны быть защищены от несправедливости и эксплуатации со стороны богатых. Согласно армянскому историку Григорию Аканцу, одной из посылок Есы было уважение старых и бедных. Ибн Аль-Атир говорит, что монголы были жестокими только по отношению к богатым. Основа понимания природы императорской власти была четко выражена в письмах первых великих ханов к правителям Запада. Преамбула характерна в каждом случае. Письма начинаются со ссылки на небо, за которой следует ссылка на Чингисхана и правящего императора. Рассмотрим в качестве примеров письмо Гуюка Папе, 1246 год, привезенное в Европу монахом Иоанном де Плано Карпини, и письмо Мунке Людовику Святому, 1254 год, привезенное монахом Вильямом из Рубрука, а также Эдикт Мунке, дополняющий его письмо. Монгольский оригинал письма Гуюка не сохранился, или же, по крайней мере, не обнаружен. Письмо было известно длительное время лишь в латинском переводе «брата Иоанна». В 1920 году был открыт персидский перевод с примесью тюркских фраз. В латинском переводе преамбула звучит следующим образом. «Dei fortitudo» Омниум, хоминум, император. Во французском переводе персидского текста, сделанном Пелео, мы читаем, «От имени силы вечного неба мы, океанический хан всего великого народа, повелеваем». Очевидно, что в латинском переводе монах Иоанн воплотил монгольскую формулу в краткое утверждение опускающие детали. Персидская версия кажется более близкой к монгольскому оригиналу. Следует отметить, что во французском переводе использование слова «океанический» спорно, это попытка передать монгольское слово «далай». Пелио интерпретирует его как «океан» и сравнивает с именем Чингис, которое понимает как «море», хотя его значение скорее Всемогущий, Великий. Далай, если судить по использованию в письме Гуюка, имеет то же толкование. Согласно Хара Давану, изначальное значение Далай в языке аэратов, калмыков, Великий, Бесконечный, Океан – лишь производная коннотация. Что же касается фразы всего великого народа, по переводу пелию, то мы можем сравнить ее с соответствующей фразой на печати Гуюка, также переведенной Пелио, от имени Добродетеля Вечного Неба и Высшего Хана